участием в игре. Спектакли из серии, как мы условно называем «Приглашение к театру», возникли в результате наблюдений за юными зрителями и изучения особенностей их восприятия. Ведь стихия игры составляет неповторимую счастливую особенность детства. Ребенок без труда и с радостью переходит из реального мира в мир воображения. И если художественный образ убедителен, юный зритель никогда не скажет. Так в жизни не бывает, это неправда. Он вместе с театром переключится на другие законы существования, законы искусства. Мир, созданный художником, не только будет доступен детям, но и увлечет их куда больше, чем кажущееся правдоподобие. Такие спектакли помогают юному зрителю органично пройти путь от спонтанной игры в театр до чувства театра, до познания чувством образного языка театрального искусства. Мир сказки, веселый, лукавый, мудрый и поэтичный, несет маленькому человеку первую радость открытия борьбы добра со злом, будет фантазию, развивает воображение, Может быть, это самое дорогое в общении с искусством. Без игры воображения нет творческих мыслительных операций. В афише нашего театра вот уже около 60 лет спектакль «Конек-горбунок» по сказке Ершова, который поставил его основатель. Мы бережно сохраняем этот спектакль, потому что в нем заложены основы театра для детей, студийности. коллективность творчества. Сегодня в репертуаре театра Бэмби, Зальтона, «Кошка, которая гуляла сама по себе», Киплинга, спектакль «Хоровод», сплетенный из сказок народов нашей страны, сказки Пушкина, баллада о славном Бильбо Биггинсе, пьеса Гордина по повести Джона Толкина «Хоббит». Ребенок растет. И с ним вместе должен расти его театр. И тогда на смену сказки приходят спектакли о сверстниках и современниках. Радуга зимой, Рощина, Трень-брень, Погодина, Весенние Перевертыши Тендрякова, Профессия Айзека Азимова, Дворецкого, Привет Очкарики, Клары Фехер, Девочка, которая ждет Шарова. Эти спектакли помогают подростку заглянуть в себя, увидеть многообразие и сложность окружающего мира. Радость и горе, любовь и ненависть, правда и ложь. Подросток хочет постичь суть этих понятий, найти ответы на вопросы, которые встают перед ним с первоначальной остротой. Мы вспомнили диалог из спектакля по сказке Феликса Зальтона «Бэмби». — Кому принадлежит эта тропа? — спросил маленький олененок с замиранием и любопытством, открывая подаренный ему таинственный мир. — Мать. — Нам, Бэмби? — Скажи, эта тропа принадлежит нам одним? Тебе и мне? — Мать. — Нет. Нам, оленем, Бэмби. — Что такое олень? Олененку предстоит нелегкий путь. Но это путь мужественного познания жизни, в самом начале которого было мы — олени. Когда, где и как мы можем сказать нашим детям «Мы — люди» и что такое быть человеком? Подросток легко ставит себя на место героев спектакля и переживает их судьбу как свою собственную, со всей силой и душевной отдачи. Примечательны зрительские реакции на спектакли диспути «Думая о нем» долгого, который мы сочинили вместе с драматургом на основе документальных очерков, где театр выходит на прямой разговор с залом. Зрители активно включаются в действие, говорят, спорят, отстаивают свою позицию. На сцену по ходу спектакля по рядам передаются записки, В которых благодарность, сомнения, вопросы. Спектакль побуждает к раздумьям о жизни, об истоках мужества, о вечных нравственных,